Москва, 14 июля 24-го года. Марина, золотой мой друг, Какие удивительные стихи вы пишете! И как больно, что сейчас вы больше меня! Вообще, вы возмутительно большой поэт, Я точно это знаю! Дорогой Пастернак, Я, может быть, и вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом. Благодарю вам. Ведь мне нужно сказать вам безмерное, развернуть грудь. В беседе это делается путём молчания, а у меня ведь только перо. О, как меня на подлинник тянет. Как хочется жизни с вами и прежде всего той ее части, которая называется работой, ростом, вдохновением, познанием. Пора, давно пора за нее. Я, черт знает, сколько уже ничего не писал. И стихи писать, наверное, разучился. Хочу ваших писем, протянутой вашей руки, что до жизни с вами исконная история. И полная неспособность Жить с человеком, живя им. Жить им, живя с ним. Как жить с душой в квартире? Жить, сосуществовать с ним, живя им. Могу только во сне. И чудно, совершенно так же, Как в своей тетради. На моей горе растет можжевельник. Каждый раз сойдя, Я о нём забываю. Каждый раз всходя, я его пугаюсь, человек. Потом радуюсь, куст. Задумываюсь о вас, и когда прихожу в себя, его нет. Позади миновала. Я его ещё ни разу близко не видела и думаю, что это вы.